Глава 15 Порвите свои джинсы. Секрет. Привлекаем случайное озарение. Во многих сферах с давних пор бытует мнение, будто все работники делятся на два типа – деловые костюмы и креативщики. Деловые следят за деньгами, креативщики носят джинсы или что угодно другое, генерируют грандиозные идеи и предлагают их своей компании. И это разграничение по стилям одежды не случайно. На протяжении своей карьеры я работал в крупнейших рекламных агентствах мира над маркетинговыми компаниями таких брендов, как Intel, Kellogg's, Ford, IBM и многих других. И так как мне довелось поработать в разных должностях во множестве стран, я обладал уникальной возможностью переключаться между этими двумя ролями. Для каких-то клиентов я был деловым, а для каких-то креативщиком. И почти каждый день я получал очередное доказательство тому, что стиль одежды подает окружающим очень важный сигнал о твоей позиции в компании. Но мы сейчас будем говорить не о том, как одеться с прицелом на успех. И не о том, что на собеседовании лучше приходить в костюме. Это вам расскажут и без меня. Когда я вернулся в США из Австралии, где занимался рекламным бизнесом пять лет, мое представление об идеальном рабочем комплекте сводилось к рваным джинсам и дизайнерской рубашке. На питч я мог надеть пиджак в стиле casual. Однако для консервативного вашингтонского офиса крупного агентства, в которое я перешел в 2004 году, неофициальным дресс-кодом был костюм и, как правило, галстук. И так должны были одеваться и деловые, и креативщики. А я все равно ходил в джинсах, но лишь до тех пор, пока HR не вызвал меня, так сказать, на разговор, который завершился ультиматумом. Если я еще раз появлюсь на работе в джинсах, особенно дырявых, меня тут же уволят. И стоило мне перестать носить джинсы. Естественно, я перестал носить джинсы. Мне нужна была эта работа. Я ретировался в свой офис, закрыл за собой дверь, да это был первый и последний раз, когда я сидел в настоящем офисе с дверью и сосредоточился на работе. Я выполнял проекты, которые должен был выполнить. Я организовывал встречи, которые должен был организовывать. Но расставшись со своими джинсами, я утратил также нечто неуловимое, что помогало мне на прежних местах — часть творческой энергии. Через несколько месяцев после того, как Айча озвучил мне свою угрозу, я занялся проектом, из-за которого должен был каждую неделю ездить в командировки В нью-йоркский офис. В Нью-Йорке разрешалось носить что угодно. Творчество не ограничивалось ничем, а офис был спроектирован так, чтобы стимулировать и вдохновлять сотрудников. И главное, креативщики, как мне показалось, и правда работали в нем с удовольствием. Они реже покидали компанию, чем их вашингтонские коллеги. Приезжая в Нью-Йорк, я по большей части ходил в джинсах. Выбор одежды соответствовал... Моим планом на день. Но я стал замечать, что он также помогал мне настроиться на не менее важную составляющую успеха на внезапное озарение. Чувствую себя более комфортно и свободно, я начинал мыслить нестандартно. У меня отпадала необходимость назначать встречи по каждому вопросу. Я черпал вдохновение в беседах. Но разве все это не могло бы происходить с тем же успехом, на сия костюм? Для меня в тех условиях. Ответ был однозначен «нет». В джинсах мне было проще находить неожиданное решение. Я чувствовал себя самим собой и теперь уж точно оставлял дверь офиса открытой, приглашая коллег на новый диалог. Конечно, для меня, как для рекламщика, целыми днями занятого поиском творческих идей, джинсы были униформой. Они не обязательно нужны всем. У вас может быть собственный аналог моих джинсов. Им может оказаться даже врачебный халат. Эффект белого халата. Несколько лет назад группа исследователей из Северо-Западного университета опубликовала в журнале экспериментальной социальной психологии результаты своего эксперимента, который показал, что студенты, думавшие, что на них надели врачебный халат, демонстрировали более высокий уровень внимания, чем студенты, убежденные в обратном. При этом халат на обеих группах был один и тот же. Это так называемый эффект белого халата покажется вам более правдоподобным, если вы вспомните те эпизоды своей жизни, когда ваш наряд придавал вам уверенности. Или наоборот. Интересный побочный эффект этого обусловленного одеждой самоощущения состоит в том, что оно передается и окружающим вас людям и влияет на их отношение к вам как привлечь в свою жизнь больше творческих озарений подсказка номер один одевайтесь по ситуации добьетесь ли вы успеха на уолл-стрит если будете носить джинсы вряд ли и если попытаетесь то в этой среде вас, скорее всего, просто не станут принимать всерьез. Стиль одежды должен соответствовать окружающей обстановке. Как бы я ни ненавидел костюмы и галстуки и не ощущал их несоответствия моей личности, но если мне нужно было представлять свой проект в государственной организации или топовом банке, я обычно приходил в костюме и при галстуке. И не только потому, что Таковы стандартные требования в этой ситуации, но и потому, что в противном случае моя аудитория трактовала бы мой внешний вид как знак неуважения. Самое главное, что в работе, что в жизни вообще, действовать по обстановке. Подсказка номер два. Найдите способ выразить свою индивидуальность. Когда я подчинился запрету на джинсы, Одной из моих главных ошибок было то, что я при этом полностью отказался от своего личного стиля. Но на самом деле, в какой бы ситуации вы ни оказались и какой бы дресс-код вам ни навязали, все равно есть способы не утратить свою индивидуальность. Можно надеть модные очки, которые будут говорить сами за себя, или ковбойские сапоги, или носить забавные носки. Какую бы хитрость вы ни придумали, одно то, что вы сумели остаться самим собой, даже если ваша рабочая среда требует обратного, чудесным образом поможет вам открыться неожиданным идеям и не упустить связанные с ними возможности. Подсказка номер три. Проявляйте дружелюбие. Внезапные озарения случаются с теми, кто всегда готов поговорить с новыми людьми. Но для этого нужно также уметь проявить дружелюбие там, где от вас его даже не ожидают. Например, когда я оказываюсь вовлечен в групповую беседу на каком-нибудь мероприятии, а рядом стоит человек, которому не с кем поговорить, я всегда приглашаю его присоединиться к нашей группе. Я всегда проверяю, не встал ли я случайно кому-то спиной. Может показаться, что все это мелочи. Я серьезно собрался учить вас, как стоять на мероприятиях по нетворкингу. Я раньше тоже не обращал внимания на подобные вещи. Но когда я задумался о них и стал приглашать окружающих поучаствовать в разговоре, то заметил, что такие дружелюбные групповые обсуждения привлекают больше людей. Оказавшись в центре оживленной беседы, каждый новый участник Чувствует себя увереннее, потому что ему не нужно придумывать, как завязать диалог. Вот она, сила дружелюбия в действии.